Затем пир из наших на глазах скудеющих запасов и свежей рыбы. Отмечу, что мы уже второй день болтались на месте. Вернее, тихонько дрейфовали по течению, потому что штиль. Глава 16. Бунт на корабле. Проснулся я с мыслью. Надо раздобыть провизию и пополнить запас воды. При первой же возможности. Ознакомился с этой мыслью Хольдов и и нашел полную поддержку. А еще мы, наконец, тронулись. Парус висел, как старуша сиська, так что шли на веслах. Поначалу неплохо, но потом молодняк скис и пришлось крепить конец и идти на буксире. В общем, делали мы от силы пару узлов. И берег, вдоль которого шли, тоже не баловал. Никаких признаков человеческого жилья. Пересекать же открытое море без пополнения припасов было рискованно. После обеда ветер вообще поменялся на встречный и Ови направил Дракар к земле. Логично. Надо встать на якорь, пока нас не снесло обратно, что мы и сделали. За ужином я обратил внимание, что селонская молодежь о чем-то сговаривается, искоса поглядывая в мою сторону. Что-то задумали тинейджеры-убийцы. Раз так, занимайтесь делом. Я велел им покормить рабов и обеспечить их помывку. Мужчинам в море, женщин на палубе из ведер. Строго предупредил. Если кто-то захлебнется, виновные завтра поплывут за кораблем на веревке. Поверили или нет, но аттракцион устраивать не стали. Пока селунские недоросли трудились, мы с Вихарьком немного поработали с шестами. То бишь с древками от копий. Вихарек, конечно, умаялся. С его веслом и размерами тягать здоровенное весло тяжко, но держался изо всех сил. Мой новый Хирдман Лейф смотрел с большим интересом, потом попросил попробовать. Я не возражал. Отпустил Вихарька, который тут же без сил повалился на скамью и поработал с Норегом. Вельч... Сельчак и здесь был хорош, схватывал на лету. В шестом я работал по базе Ушу, китайцы в этом доке, но Лейв очень быстро приспособился. И у нас с ним получилась неплохая игра. То есть именно игра, я получил огромное удовольствие. Лейв тоже. Никогда подобного не видел, признался он, когда мы закончились и усели передохнуть на мешки с трофейной шерстью. Ты очень необычно бьешься, Хевдинг. Я готов учить тебя, отозвался я. Ты великолепный воин. Весельчак ухмыльнулся. Мне многие это говорили, но в последние годы мало кто мог меня побить. Только один человек. торсон Ярл. Ты ему не родич? Поинтересовался я осторожно. Нет, мы бились с ним до первой крови, иначе я был бы мертв. Он быстро как берсерк и могуч как горный тролль. Был, уточнил я, успокоенный ответом. Почему был? Я убил его. «Ты?» Я улыбнулся. «Он был из такой же плоти, как ты и я, даже не Берсерк. Хотя однажды я убил и Берсерка. Правда, он был намного меньше Торсона, иначе ты бы все еще плавал под знаменем вигмора «Ага», — воскликнул Лейв. «Вот почему ты узнал прием, который я подсмотрел у Торсона. Этим приемом он победил меня». «А меня нет невозмутимо», — сказал я. «Лейв, у нас еще будет время поговорить». Похоже, мои люди хотят что-то мне рассказать. Так и есть. Ко мне направлялась делегация, возглавляемая Капи обжорой И на физиономиях у всех была написана суровая решимость. Что это такое? Бунт на корабле? Капи обжора впереди, за ним группа поддержки в виде трех селунских недорослей. На юношеске гладком личике Капи была написана решимость, приправленная некоторой долей опаски. Опаска – это хорошо. «Что тебе надо?» – поинтересовался я. «Хёвдинг». «Точно что-то незаконное. Это как глазки бегают». «Хёвдинг, мы хотим, чтобы ты признал нас дрэнгами. С правом на долю». Выпалил и ждет. Я встал, потом медленно сжал кулак. «Нет, не попятился. Стоит». Я поглядел на свой кулак, потом на тинейджера и поинтересовался. «Мы это кто?» «Хавер, Тори, Грэндаль, Рэнди, Эллов». — Почему? — Мы же бились, кровь вражескую пролили. — Понятно, — процедил я, — героями себя возомнили. — Знаешь, что было бы правильным, герой? — Что? — Врезать тебе так, чтобы ты летел отсюда и до самой мачты. — Молодец, обжора, продолжал стоять, гордо выпитив подбородок. — Ну, по первому разу прощаю и даже готов дать ответ. — Каков, Хёдинг? — Нет, разумеется. Но почему? Мы же дрались, как все. И гребем не хуже прочих, а даже и лучше. Лучше кого? Лучше Вики. Так, уже и на Вихарька наехали. Если бы лучшие гребцы были лучшими воинами, сказал я, то самыми лучшими бойцами были бы гребцы с мик Миклгардских галер. Что еще скажешь? Скиди стал дрэнгом сразу, как его взяли в Хирт. А он был совсем молодой. Ни в одной битве не участвовал. Ах, Скиди! Ну, парень, ты договорился. «Гонор! Гонор Гагара! Подойди сюда!» Точивший меч Нарек не спеша спрятал оселок, вложил меч в ножны, поднялся и в развалочку направился к нам. «Посмотри на этого мальца Гагара, он хочет стать дрэнгом, как скиди!» Нарек приблизился к обжоре вплотную. Капи не отступил. Ростом он почти не уступал Гагаре, но выглядел рядом с ним щенком. Даже не по телосложению, а по той трудноопределимой малинере «держаться и двигаться», которая сразу выдает опытного воина. «Скиди храбрец», лениво пропа — лениво проговорил Гагара. «Когда он бросил мне вызов, он был вот таким». Его ладонь отмерила примерно метра полтора от палубы. Не совсем так, но я не стал его поправлять. «Скиди вызвал гонора и победил», — сказал я. Это было красиво. Гагара сверкнул белозубой улыбкой. «Красавец мужик». И на лице ни одной отметины, а вот на шее есть, от моего меча, вдоводела, который был тогда в руке Скиди. «Ты готов повторить то, что сделал Скиди?» «Поинтересовался я у Капи». «Готов», — сглотнув, ответил обжора. «Ты сказал», — кивнул я, — «до первой крови. Победишь — станешь дренгом. «И они», — кивок в сторону группы поддержки, — «тоже». «Эй!» — зычно крикнул Гагара, — «освободите палубу! Сейчас меня побеждать будут» и захохотал. Гагару услышали, наверняка и на соседних дракарах тоже. Голосок еще тот, не зря его Гагарой прозвали. Место освободили охотно, еще бы, развлечения. Бой скомандовал я, и обжора храбро ринулся вперед. Вечная его проблема, первым делом безбашенно бросается на врага, с этим следует поработать. Гагара плавным, очень экономным движением сместился в сторону, оказавшись между скамьей, А обжора чуток не рассчитал, проскочил мимо. И смачно схлопотал плоскостью клинка по ягодицам. «Это больно!» — копяж зашипел. Развернулся вполне квалифицированно, прикрылся щитом. Получил толчку к ногой прямо в центр щита и отправился в короткий полет, закончившийся в руках гунора морского кота, который пихнул молодого навстречу тезке. Медь Гагары сверкнул с такой быстротой, что я даже испугался. Но голова Капи осталась целости, чего нельзя сказать о его прическе. Отсеченный от торчавших из-под шлема патл-клок закружился в воздухе. Да, оружие у Гагара в полном порядке. А вот Капи побледнел. Еще бы. Он подумал, что сейчас останется без головы. Гонор отшагнул назад, качнул коленком приглашающее. «Давай, сын Бонда! Или ты испугался?» Оскорбление восстановило кровооборот в щеках обжоры, но он собрался и начал действовать более умело. Впрочем, ему это не помогло, тем более, что он с самого начала знал, что Гагару ему не одолеть, а с таким настроением слана не продашь, как говорится. Да, это не скидия, зато языку у подвешен отменно, что тоже в жизни немаловажно. Гонор перестал над ним издеваться. Тоже правильно, при всей грубости и кровожадности Нарега он понимал, что они с Капи в одном хирде, а сопалубников травить нельзя, они твою спину прикрывают. Потому Гагара позволил Капю продемонстрировать свои умение или точнее сказать неумение а затем легонько чиркнул кончиком клинка по щеке. Все, поединок окончен. «Не горюй, малыш», — утешил его противник, — «зато теперь ты можешь рассказать своим... Дедкам Бондом, что дрался с таким гуннером Гагарой. Глава 17 Страндхук. Это был прекрасный фьорд, очень живописный. Вода как стекло. Быть такого не могло, чтобы здесь никто не жил. Тем более, что первый водопад мы увидели, едва войдя в устье. Гагара спросил я. Ты, я слыхал, неплохо лазаешь по скалам? Лучше всех, заявил Нарек. Не лучше меня, мгновенно вмешался Лев-Весельчак. Оба с интересом уставились друг на друга. Соревнования? Ваша задача подняться повыше и попытаться увидеть, есть ли здесь люди. Сделаем, Хевдинг, ответили на Рыги в один голос. И попытайтесь не свалиться, грибцов не хватает, так что вы оба мне нужны. Дружный Гогот. Я просигналил дракаром, Стоянка. На Рыги спустили лодку и через несколько минут уже швартовались к камням. Лазали они действительно прекрасно, как ящерицы. У нарегов выходы за птичьими яйцами не просто спорт, а знак мужества. Хакстейн рассказывал, рядом с их поселком была скала, влезть на которую, и слезть, разумеется, что куда труднее, для подростков считалось непременным атрибутом мужества. «И что?» – спросил я. Все лезли? Оказалось, все. Но не все возвращались. На памяти Хакстейна двое разбились на спуске, один застрял. Его потом снимали взрослые. Еще месяц паренек был объектом всеобщих насмешек, пока не сумел покорить вершину и самостоятельно спуститься. Но прозвище «Слабак» осталось с ним навсегда. Мы ну, вернемся к нашим скалолазам.